Глава 26. Расставание. Там, где найденная тропинка пересекалась с еще одной, на земле вокруг крохотного костерка сидели четверо. Первый я узнал и Аленту, в ореоле ее красоты лесная прогалинка казалась подлинным райским садом. Почти в тот же миг навстречу мне бросилась с поцелуями, узнавшая меня Доркус, а я разглядел за могучим плечом Бальдандерса Лисью физиономию доктора Талоса. великан, казалось бы, его-то мне следовало узнать немедле, изменился едва ли не до полной неузнаваемости. Голова его была замотана множеством грязных бинтов, мешковатое черное пальто куда-то исчезло, а широкую спину сплошь покрывал толстый слой какой-то клейкой мази, с виду напоминавшей глину и пахшей тухлой болотной водой. Какая встреча, какая встреча, воскликнул доктор Талас, завидев меня. А мы все думаем, догадаем. что с тобой сталось? Бэлдандерс, слегка склонив голову, дал мне понять, что думала, догадала об этом одна только Доркус, о чем я, пожалуй, вполне мог бы догадаться без посторонней помощи. "Убежал", ответил я. "И Доркус, я знаю тоже. Удивительно, что остальных не прикончили". И вправду, от гибели мы были недалеки», — признался доктор Кивнув. И Алент и, плечами, превратив сей простой жест в затейливую церемонию, Я убежала тоже, сообщила она, взвешивая на ладонях громадные груди. Но, по-моему, для бега я приспособлена плоховато. Тебе не кажется? А ладно, неважно. В темноте я скоро наткнулась на экзольтанта, сказавшего, что дальше бежать мне незачем. Он, дескать, меня защитит. Но тут появились спаги. Ах, если бы их где-то да в мою карету запрячь великолепные звери, а с ними какой-то высокий чин из тех кому женщины безразличны я надеялась, что меня отведут к автарху, чьи поры на коже лица затмевают и сами звезды. именно так, как едва не происходит в пьесе. Однако они прогнали моего экзльтанта, а меня отвели назад к сцене, где оставались вот он, кивок в сторону Бледандерса, и доктор, доктор мазал целебной мазью его ожоги, а солдаты собирались предать нас смерти, хотя меня я видела И на самом деле убивать не хотелось. В конце концов нас отпустили, и вот, пожалуйста, мы здесь. Ну, а с рассветом отыскала Сидоркас. точнее, это она отыскала нас, и с тех пор мы потихоньку, полегоньку придём всего к тем горам. Потихоньку от того, что только Бальдандерсу, хоть он и нездоров, хватает сил тащить багаж. Конечно, большую часть поклажи мы бросили, однако вещей, без которых не обойтись, все равно осталось немало. Я вслух удивился тому, что Бальдандерс всего навсего нездоров, так как увидеть его живым вовсе не ожидал. Доктор Талас сумел унять его, пояснила Доркус. Верно ведь, доктор, так его и схватили. Чудо, что не убили обоих. Однако же мы, как видишь, с улыбкой сказал доктор Талас, — по-прежнему среди живых и вдобавок богаты, несмотря на несколько потрёпанный вид, Бэлдандерс. Покажи Севериану выручку. Страдальческий морщис. Великан вытащил из кармана штанов туго набитый кожаный кошелек, взглянув на доктора, словно бы в ожидании дальнейших распоряжений, развязал горловину, высыпал в огромную ладонь целую груду новеньких, только что отчеканенных хризов и показал ее мне. Доктор Талас поднял над головой одну из монет так, что хризыс засверкал в лучах солнца. Как полагаешь, сколь долгий срок житель какой-нибудь рыбацкой деревушки на берегах озера Диутурна Согласиться возводить стены ради вот этого круглиша?» Не меньше года, наверное, сказал я. Два. Каждый день зимой и летом под дождем и на солнце пёки. Только платить ему мы, разумеется, будем не золотом, медиками. Полсотни таких наймем, и наш дом живо отстроит заново. Поглядишь тогда, как заживем». Если только они согласятся на нас работать, пробасил Бальдендерс. Рыжеволосый доктор, вскинувшись волчком, повернулся к нему. — Согласятся, С прошлого раза я позволю уж заметить, кое-чему научился. Надо думать, вмешался я. Часть этих денег моя, и доля дам наших здесь тоже есть, не так ли? Доктор Талос слегка успокоился. О, да, я и позабыл. Да мы свою долю уже получили, а половина этих денег твоя. В конце концов, без тебя нам бы их не видать. Смахнув с ладони великаны монеты, он принялся выкладывать их перед собой двумя столбиками. Я решил, что речь идёт Только и в вкладе в успех пьесы, каков уж он ни был. Однако Доркус, будто почувствовавшая в признании моих заслуг нечто большее, спросила: "Почему это, доктор?" На губах доктора Талоса заиграла лисья улыбка. У Севериана имеются друзья в высших сферах, признаться, я уж давненько так думал. Полачка из нидей, болтающийся по дорогам под заборным бродягой, такого не проглотит даже Бледандерс, а моя глотка боюсь тем более слишком узка. Если у меня и есть друзья наверху, мне об этом неизвестно, заметил я. Столбики хризосов выровнялись, и доктор придвинул один ко мне, а другой к великану. Поначалу, увидев тебя спящим рядом с Бальдандерсом, я подумал, что ты послан к нам с предупреждением, ведь моя пьеса в известной мере, как ты, возможно, заметил, критикует автокью. В известном мере?» — с сарказмом пробормотала Иалента. Ну, разумеется, посылать палача из цитадели для устрашения пары бродячих фигляров это уж до абсурда слишком. Рассудив так, я понял: мы самим фактом постановки пьесы помогаем тебе не привлекать лишних взглядов. Служим тебе этакой ширмой. Немногие заподозрят, будто один из слуг офтарха ввяжется в подобное предприятие. Поэтому я и вписал в пьесу роль фамильяра, чтобы спрятать тебя еще лучше, чтоб всем было ясно, от чего ты в таком наряде. Об этом я даже не подозревал, сказал я. Ну, конечно, мне же отнюдь не хотелось, чтобы из-за меня ты не смог оправдать доверие тех, кем послан. Однако вчера, пока мы сооружали сцену, к нам подошел один из самых высокопоставленных слуг обители Абсолюта, думаю, из Агамитов, эти всегда близки к ушам власть имущих. и спросил: "Не та ли мы тропа, в которой ты выступал? А если да, с нами ли ты сейчас?" Вы Высоаленты отсутствовали, однако я подтвердил и то, и другое. Тогда он спросил, насколько велик твой вклад в наше общее дело. Ауслыш его ответ, сказал, что ему наказано заплатить нам за ночное представление вперед, что оказалось весьма и весьма, кстати, так как этому дурню здоровому вздумалось броситься на зрителей. То был один из двух трех случаев, когда я видел Билдендерса всерьез обиженным шпильками доктора. Любое движение наверняка стоило ему нешуточной боли. Однако великан заерзал и не спеша понемногу отвернулся от нас. По словам Доркас, Я, ночуя в шатре доктора Талоса, остался совсем один. Теперь то же самое чувствовал великан. Очевидно, для Бальдандерса на прогалинке не осталось ни души, кроме него самого, да кое-каких мелких зверушек, ручных, но изрядно ему надоевших. Его несдержанность уже наказана, сказал я. Вон как скверно он обожжен. Доктор согласно кивнул. На самом деле Бэлдандерсу здорово повезло. Ирадолы ослабили мощность лучей до минимума, пытаясь не убить его, а отогнать. Благодаря их снисходительности он и жив. Ну, а регенерация лишь дело времени. Ты хотел сказать исцеление? Негромко пробормотала Доркс. Видимо, да. Мне его так жаль, что словами не выразить. Доброе у тебя сердце. Пожалуй, сверх меры доброе. Однако бульдендерс еще растет, А на растущих детях любые раны заживают с невероятной быстротой. «Еще растет?» — переспросил я. Да у него же полголовы в сиденье. Значит, и седина его идет в рост, рассмеялся доктор, поднимаясь и отряхивая брюки от пыли. Ну что ж, дорогие друзья, вот оно то место, где как весьма метко выразился один поэт: "Путь каждым избранный расстаться нам верит". Мы северян остановились тут не только отдыха ради, но потому что именно здесь дорога в Тракск куда-то направляешься, и дорога к озеру Диутурна в наши края расходятся в разные стороны. У Шочине мне не хотелось идти дальше, оставив все надежды увидеться с тобой и честно разделить добытое. Но теперь с этим покончено. Только будь добр, сообщи при случае своим благодетелям и забителям Абсолюта, что с тобой обошлись по всей справедливости. Столбик кризисов так и поблескивал на земле у моих ног. Хорошо непременно, ответил я, подбирая монеты и пряча их в ташку. Здесь в сотню раз больше, того, на что я рассчитывал. Если Севериан идет в Тракс, сказала Дорка обменявшись взглядами с Алентой, то и я иду с Северианом. И Алента протянула доктору руку, очевидно ожидая, что тот поможет ей подняться с земли. Мы с Бальдандерсом дальше пойдем одни, сказал доктор. И идти будем всю ночь. Да нам будет вас не хватать, однако пришло время расстаться. Дорка, с дитя моя, я безмерно рад, что ты не останешься без защитника. К этому времени ладонь И Аленты легла на его бедро. «Идем, Блендандерс, пора в дорогу. Великан грузно поднялся на ноги. Нет, он не издал ни стона, однако я видел, как ему больно. Его бинты насквозь промокли от пота пополам с кровью. Сообразив, что делать, я обратился к остальным. Нам с Больдандерсом нужно обменяться парой слов наедине. Будьте добры, отойдите от нас шагов на 100. Женщины послушно двинулись прочь. Дорка с одной тропинкой, а Ялента, поднявшись с помощью Дорка с другой. Но доктор Талас даже не сдвинулся с места. Пришлось повторить просьбу. Хочешь, чтобы и я отошел?» Бессмысленно. Бэлдендерс расскажет мне обо всем, что от тебя не услышит, как только вернется ко мне. И Алента, пойди сюда, дорогая. Она отошла в сторону по моей просьбе, касающейся и тебя. Да, но выбрала не ту дорогу, а этого я допустить не могу. И Алента, доктор, я всего лишь хочу помочь твоему другу или рабу, или кем он там тебе доводится. Я его господин. Неожиданно пробасил Бэлдандерс из-под толстого слоя бинтов. Именно так, подтвердил доктор, подняв с земли придвинутый к Бальдандерсу столбик хризов и сыпав монеты в карман штанов великана. Элента прихрамывая, переваливаясь сбоку боку на бок, подошла к нам. Щеки ее были мокры от слез. Доктор, нельзя ли мне пойти с тобой? Разумеется, нет. Холодно, будто ребенку, попросившему второй ломтик торта, отвечал доктор Талас. И без сил рухнула к его ногам, а я перевел взгляд на великана. Билдендерс. Я мог бы тебе помочь. Недавно мой друг получил такой же ожог, как и ты, и ему я помочь сумел. Но делать этого на глазах доктора Таласса и Аренты не стану. Может, ты отойдёшь со мной, совсем недалеко по тропинке, в сторону обители Абсолюта. Великан неторопливо покачал головой. Он понимает, что за помощь ты предлагаешь. Со смехом пояснил доктор Талас. сам таким образом многим помог, но слишком уж любит жизнь. Я и предлагаю жизнь, а вовсе не смерть. Вот как? Доктор приподнял бровь. И где же твой друг? Верикан взялся за ручки Терешки. «Бальдандерс, знаешь ли ты, кто такой миротворец? спросил я. Это было давно, ответил Бальдандерс. И давно уж, неважно. С этими словами Он покатил тележку вперед, другой тропинкой, не той, что выбрала Доркас. Доктор Талас двинулся за ним следом, волоча за собой и Аленту, вцепившуюся в его руку, но сделав пару шагов остановился. Севериан, согласно твоим же рассказам, тебе не раз доводилось управляться с лишенными свободы. Не постережешь ли ты сие создание, пока мы не уйдем подальше? А мельдандерс тебе за это ещё хизыздаст? Мне все еще было здорово не по себе от мыслей о мучениях великана и собственные неудачи. Однако я пусть с трудом но выговорил. как член гильдии, я вправе принимать поручения и вознаграждение за работу только от представителей законной власти. Тогда мы прикончим ее, как только потеряем тебя из виду. Это уж ваше с ней дело, ответил я и направился следом за Доркс. Стоило мне поравняться с ней, до наших ушей донеслись пронзительные вопли и аленты. Разом остановившись, Дорка скрепче прежнего стиснула мою руку и спросила, что это за крик. В ответ я рассказал ей об угрозе доктора. "И ты ее отпустил? По-моему, он угрожал не всерьез. Не успел я закончить фразы, как мы, развернувшись, двинулись назад. Но едва прошли с десяток шагов, вопли сменились небывалой тишиной, абсолютным безмолвием, в котором слышен был даже хруст засыхающих листьев. Мы ускорили шаг, Но к тому времени, как добрались до перекрестка, я уже не сомневался, что спешить некуда, и торопился лишь ради того, чтобы не разочаровывать Доркус. Нет, полагая и Аленту мёртвой, я ошибался. Миновав поворот, мы увидели ее бегущей к нам, колени сомкнуты, будто ноги чересчур обременены тяжестью пышных бедер. Скрещённые руки поддерживают грудь. Великолепные золотистые сражённые волосы падают на глаза. Платье из тонкой органзы изорвано в клочья. Упав в объятия Доркс, Элента лишилась чувств. Эти звери избили ее!» — воскликнула Доркс. Минуту назад мы опасались за ее жизнь, заметил я, окинув взглядом рубцы вспухшие на прелестной девичьей спине. Думаю, эти отметины оставлены тростью доктора. Ее счастье, что он на нее Билл Дендерсон не натравил. Но что теперь делать? Попробуем вот что. Достав из-за огринище коготь, я показал камень Доркс. Помнишь вещицу, нашедшуюся в моей ташке? Ты еще говорила, что это не настоящий самоцвет. Да, так оно и оказалось. Но, похоже, этот камень порой помогает раненым. Я хотел вылечить им Бальдандерса, но боль Бальдандерс не согласился. я подержал коготь над головой Иаленты, затем провел им вдоль багровых хрубцов на спине, но камень ярче не засветился, и лучше Иаленте не сделалось. Не выходит, подытожил я. — «придется мне нести ее на руках. Возьми лучше на плечо, чтобы схлестанной спины не тревожить. Даркус взяла у меня Терминус Эст, а я, последовав ее совету, обнаружил, что тяжестью и олента не уступает мужчине. Долгое время брели мы так под бледно зеленым пологом леса, прежде чем Эолента открыла глаза. Однако идти дальше или хотя бы держаться на ногах без посторонней помощи она все еще не могла даже откинуть назад роскошные локоны, чтобы нам лучше был виден овал ее лица, в потеках высохших слез ей удалось лишь с заметным трудом. Доктор не позволила мне пойти с ним, сказала она. Дорка скивнула. Да уж, похоже на то, отвечала она, будто разговаривая с девчушкой много младше годами. Кончена моя жизнь, я спросил, от чего она так говорит? Но и Алента лишь покачала головой. А спустя некоторое время сказала: "Можно я с тобой пойду?" Севериан: "Денег у меня нет вовсе. Все, что дал доктор Бэлдандерс, отнял". Тут она взглянула на Доркус. "У нее деньги тоже имеются, больше, чем досталось мне, не меньше, чем доктор тебе отдал". "Он знает", откликнулась Доркус. "И это, и что я все свои деньги отдам ему, если он так захочет". Я счёл за лучшее сменить предмет разговора. Наверное, вам обеим следует знать, что в Траксе я могу и не пойти, или по крайней мере пойти, но не сразу. Если сумею узнать, где обретается орден Пилирин, вначале отправлюсь к ним. И Алента взглянула на меня, будто на умалишенного. "Я слышала, они кочуют по всему миру, и кроме того, принимают к себе только женщин. Вступать в их орден я не хочу". Хочу лишь найти их. Слышал недавно, будто они идут на север. Но если удастся выяснить, где они, придется идти туда, пусть даже вновь повернуть к югу. Я пойду. Куда пойдешь ты? объявила Доркус. Хоть в Тракс, хоть нет. А мне идти некуда, вздохнула я Алента. Как только наша помощь сделалась ей не нужна, мы с Доркус ушли немного вперед. Через какое-то время я оглянулся. Да, и Алента больше не плакала. Однако красавицу, некогда сопровождавшую доктора Талоса, я узнал в ней только с великим трудом. Прежде и Алента держалась гордо, даже надменно, великолепные глаза ее сверкали ярче изумрудов, Ну а теперь плечи устало поникли к низу, взгляд устремлен под ноги. "О чем ты разговаривал с доктором и его великаном?" спросила Дорка на ходу. "Я ведь уже рассказывал," слегка удивился я. Один раз ты так повысил голос, Что мне удалось разобрать сказанное. Ты спрашивал, знаешь ли ты, кто такой миротворец? Однако я не поняла. Всерьез ты спрашиваешь, от того, что не знаешь ответа сам, или просто хочешь проверить, известно ли это им? Сам я знаю совсем немного, можно сказать, ничего. Видел картины, считающиеся его портретами, но они настолько не похожи одна на другую, что их вряд ли писали с одного и того же человека. Но ну, о легенды? Большая часть тех, что я слышал, казались откровенным вздором. Жаль с нами нет ионы. Он и об иоленте позаботился, и о миротворце наверняка многое рассказал. Иона тот самый, кого мы встретили у ворот сострадания, человек, ехавший на Мирихипе. Одно время он был мне близким другом. А где он сейчас? Вот и доктор Талас о том же спрашивал. Этого я не знаю и говорить об этом не хочу. Лучше расскажи мне о миротворце, если есть настроение. Несомненно глупости все это. Однако едва я произнес имя миротворца вслух, как тут же почувствовал безмолвие леса, будто тяжесть, навалившуюся на плечи. Тихий плач ветерка где-то в верхушках деревьев вполне мог сойти за стоны с постели больного. Бледная зелень из изголодавшейся по свету солнца листвы напоминала блеклые личики детей, изнуренных недоеданием. О нем никто слишком много не знает, начала Доркус. О я может, знаю еще меньше, чем ты. И даже не помню, откуда все это узнала. Как бы там ни было, одни говорят, будто он был чуть ли не мальчишкой, другие, будто был он вовсе не человеком и даже не кокогеном, а осязаемой нами мыслью, рождённой каким-то необъятным разумом, для которого наша действительность реально не более картонных театров и злавок торговцев игрушками. Как гласит предание, однажды он, держа за руку умирающую женщину, В другой руке сжал звезду, и с тех самых пор навеки обрел способность примирить мироздание с человечеством, а человечество с мирозданием, покончил с разрывом между ними. Еще у него в обычае исчезать и вновь появляться, когда все решат, что он мертв. Порой даже после того, как был похоронен, его можно встретить в облике зверя, говорящего человеческим языком, а то одной, то другой набожной женщине он является в виде роз. Мне тут же вспомнилось, как на меня возлагали маску. К примеру, святой Екатерине в час ее казни. Не только. Некоторые легенды еще мрачнее. Расскажи. Когда-то я их боялась, ответила Доркус. А теперь даже не помню. На той коричневой книге, что ты всюду носишь с собой, о нем не упоминается. Вынув из ташки книгу, я обнаружил, что так и есть, а после на ходу ведь с удобством не почитаешь? спрятал ее обратно, а про себя решил прочесть этот раздел, когда нам придется остановиться на ночлег. Благо дожидаться привала оставалось недолго.